а это как к байкерам забрела?» – поинтересовалась Лена. Похоже, она по своей старой журналистской привычке продолжала собирать интересные истории разных людей. «Ну, знаешь, как и все, наверное», – пожала плечами Маша. «Есть у каждого такие моменты, которые разделили жизнь на до и после. Вот для меня это был мотоцикл». «Какой?» «Да я уж не помню толком. Здоровый какой-то чоппер. Мне он казался большим, как танк». Ну, учитывая, что я сама еще тогда под стол пешком гуляла в полный рост, а тут он, сверкающий, красивый, рычащий. Меня даже покатали чуть-чуть. И все, пропала девка, ну, то есть я. Влюбилась с первого взгляда на всю жизнь. Вот так сразу? Ага. Сразу же начались раскраски с байками, альбомы для рисования, потом были тетрадочки с мотоциклами, дневники, ластики, пенал даже был. Как же я радовалась, когда мне его подарили. Ну, я вообще с детства какими-то недевочковыми увлечениями вечно страдала. Не понимала, когда мне родители дарили кукол. Смотрела таким взглядом, дескать, что это за фигня. Где мой байк? Намучились с тобой родители, наверное. Кто еще с кем больше? Я же им русским языком говорила, что хочу мотоцикл. Что не надо мне больше ничего. А они... Ой, опасно. Ой, разобьешься. Ой, не женское это дело. Давай тебе лучше машину купим. В общем, в 16 лет я сама пошла в мотошколу узнавать, как там и что. Но поскольку финансово все равно от родителей зависело, то мечту пришлось отложить на время. Потом отучилась, пошла работать. И вот тогда уже тайно отправилась сдавать на права. Родители так ничего и не знали. Решила поберечь их нервы? Ага, щадила до последнего. Говорила, что пошла обучаться на категорию «Б», хотя на самом деле на обе сразу. Но потом все равно пришлось сознаться. Ох, сколько крику было, им ведь не объяснишь. Это да. Родители нам достаются в том возрасте, когда перевоспитать их уже практически нереально. Ну вот. А потом как-то байкеров встретила. Ребята были серьезные. Такие и машину починят, и голову открутят, если надо будет. Я как-то сразу почувствовала себя спокойнее. Среди них все кажется немного иным. Никто не ругает тебя за твои увлечение не осуждает за твои причуды. В общем, мне здесь нравится. Решила остаться. И правильно, нам такие люди нужны. А еще потому, что каждый раз, когда ты садишься на мотоцикл, заводишься и едешь, мир вокруг как-то меняется. Это, блин, не знаю, как описать, этого не передать словами. Но вы ведь понимаете. Ага, хмыкнула Леночка, а Ксения поддержала. Езда на мотоцикле – это когда тебе сносит голову в буквальном или переносном смысле. Иногда от потока эмоций, иногда от скорости набегающего потока воздуха. И ты забываешь обо всем, словно растворяясь в ветре. Особенно впечатляет, когда вечером ты мчишься в сторону солнца, и тебе кажется, словно ты догоняешь закат. Ну все, у нашей ведьмы начался приступ романтизма. Да ну вас. Интересно, как там у багиры дела с ее переговорами? Сейчас придет, спросим, а пока... Ну-ка, скажите, вам такая эмблема нравится? Ой, ну и баба-яга, только ступы не хватает. Издеваешься? А мне вот этот чертенок больше нравится. «Может, лучше вон ту ведьмочку, только метлу ей добавить и приворотное зелье?» «Ой, да ну вас! Вы, правда, как маленькие! Багири на вас нажалуюсь!» «Подай-ка лучше вон тот рисунок, я еще не все рассмотрела!» «Ладно, вы смотрите пока, а я побежала. У меня еще сегодня свидание!» «То-то я смотрю, как-то вырядилась!» «Лена, правда, сегодня была одета не в обычный мотокомбинезон!» А в какой-то легкомысленный, обтягивающий летний сарафанчик, который, если и прикрывал что-то, то лишь для того, чтобы еще больше это подчеркнуть. «Одежда должна привлекать внимание к тебе, а не к себе», — наставительным тоном выдала Леночка. «Ага, по тебе и видно. С кем хоть свидание это С тем же, что и в прошлый раз, или...» «А вот все вам скажи, какие любопытные». Леночка упорхнула. Негр джорджа проводил ее флегматичным взглядом и выдал вслед. «Ибо нехер».